Этот и другие оригинальные подкасты вы найдёте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня 1 сентября 2008 года. В России наверняка детки пошли в школу. А здесь, в Америке, это не есть такой день, когда все идут в школу. В школу идут примерно около 1 сентября. Кто-то идёт в конце августа, кто-то идёт в 4, 5, 6 сентября, но не первое именно. Это зависит от погоды, от природы, от условий. А кроме того, сегодня 1 сентября в Америке попал на первый понедельник, и поэтому у нас выходной, а именно это так называемый Labor Day. То есть день труда, типа что-то, местный вариант 1 мая, я так понимаю. Ну, у нас выходной, и вот я решил записать подкаст, который, глядя на свои вот эти вот заметочки, которые я введу, о чем буду говорить в следующем подкасте, какой-то он смешанный, тут и про политику, тут и про программирование, тут, в общем, про про что-то разное. Концерт вот посмотрел тут по телевизору опять русскому, поэтому буду говорить, как получится. Э, ну, я уже в прошлом подкасте сказал, что старикашка Маккейн выбрал себе эту барышню, чтобы быть вице-президентом. Ну, по крайней мере, они будут пытаться туда попасть вместе с ней И барышня действительно интересная, симпатичная и не, необычная, я бы даже сказал Почему? Потому что мне кажется, что женщины делятся вообще на три категории Одна категория, это, вернее, скажем так, я думал, что три, чтобы было две категории женщин Но сейчас я думаю, что, наверное, все-таки есть три категории Первая категория это те женщины, которые очень любят ходить в джим. Вот они там занимаются, тягают снаряды, железо, бегают, прыгают, растягиваются, и они выходят из этого джима. Я не знаю, если вы видели когда-нибудь женщину выходящую из джима, они обычно выглядят так, как будто они только что, в общем, после изнасилования. Такие они уставшие, но мужикам подобные, ну никакие, естественно, никакого не ни грима, ничего. Так вот, ну, есть такие женщины, которые любят ходить в джим. Есть другие женщины, которые в джим ходить не любят, им это не нужно, и они и так чудесно выглядят, они так по другой части, скажем так. Вот, и я думал, что вот эта наша кандидатка из а Аляски на пост вице-президента, вот как раз из этой категории, такая чистая, приятная, симпатичная женщина, бывшая модель, там победила в конкурсах и все, мать детей многих. Но ну вот я узнал, что она, оказывается, очень такая спортивная тоже. То есть можно, видно, комбинировать и то, и другое. Она бегает каждое утро. И вообще она из семи марафонцев. Вот тут Wall Street Journal поместил фотографию, там, где она бежит. Красиво так бежит там у себя в Аляске. Вот, одним словом, одним словом, вот такая у нас третья категория женщин. Это, я надеюсь, будущий вариант будущий будущий вице-президент американских Соединенных Штатов. Вот. Теперь переключимся. И по включ... телевизору шел пару дней назад очередной концерт вот из этого конкурса, который называется «Пять звезд». И вот выступали несколько человек, в частности Анжелика Варум выступала, Долина выступала, девочка из Латвии выступала, И они все были в каких-то желтых тонах, у них была одежда. Одежда была красивая, и опять вспомнил вот эта олимпиада как на открытии шла украинская команда в уродливых желтых юбках. Оказывается, дело не в цвете, а дело во вкусе. То есть желтое, похоже, тоже может быть красиво. И вот эти певицы советские доказали это, что действительно так. Пели разные ребята, некоторые хорошо, некоторые плохо, некоторые подражали Девочка из Киргизии мне тогда понравилась, я вот помню У нее одна проблема Она, она, она думает, что она поет по-английски А так вообще поет она хорошо А вот, кстати, еще один анекдотик на эту тему В Нью-Йорке один иммигрант евреи приходит к другому в ресторан, у этого второго ресторана. И смотрят, у него два китайца там работают, бегают так хорошо в ресторане, убирают и говорят на идыше чисто. Этот ему говорит, первый говорит, слушай, Абрам, как это тебе удалось? Как ты смог их научить разговаривать на идыше? А этот ему отвечает, тихо, они думают, что они говорят по-английски. Ну вот эта девочка из Киргизии тоже так думает, но поет хорошо. Теперь переключимся на другую тему, а именно о русских детях в американских школах. Я вот тут опять попался мне на глаза вот этот ролик, такой веселый ролик, мне очень нравится, и я ссылку его помещаю на вот этих моих нотах <coughs> на подкаст, в шоу-нотах или как они называются. Я вам советую посмотреть это видео на YouTube, действительно веселое, с юмором, и оно, главное, отражает э, суть, отражает правду. Люди, которые приезжают в, Совет... в Америку из России или из бывших этих республик, бывшего Советского Союза, они довольно хорошо подготовлены, потому что начальная школа и средняя школа в России круче, значительно круче по образованию, которое она дает детям. Я помню, когда мой стар... мы приехали туда сюда, моему старшему было... Восемь лет он закончил первые два года на Украине в школе. А потом приехал сюда, и он пошел в третий класс здесь, после второго на Украине. Ему просто было здесь нечего делать. То есть года ему он просто отдыхал. Я считаю, что, наверное, год даже на два здесь вот это образование отстает. Потом в колледже догоняют, там меняется картинка полностью. Но в школах русских значительно, мне кажется, больше знаний дают. Родители местные привыкли. И многие родители здесь хотят, чтобы их дети э, достигли намного больше, чем, в общем, чем нормальные дети здесь в Америке. И вот они их ругают и за то, что когда они приносят оценки не супер, не то что плохие оценки. Тут можно, конечно, просто и, и бритвой по горлу, но, допустим, оценки как типа «четверка» в России, это считается уже плохо. Вот я вам это, Вы будете смотреть это видео, видео по-английски. Если кто не понимает по-английски, этот мужик, конечно, русский эмигрант. Отец встречает сына со школы, везет его в машине домой, а сын принес табель со школы. У него, вернее, в руках табель, и отец его по дороге спрашивает, как ты закончил четверть. А сынок ему рассказывает про разные оценки, он ему рассказывает по разным предметам. Просто я не буду вам рассказывать всю суть, вы увидите, я думаю, вы поймете. A – это это как пятерка, A-plus – это пятерка с плюсом, B-plus – это, допустим, четверка с плюсом, а F – это failed, то есть, ну, как двойка. Вот посмотрите, и я думаю, получите удовольствие, и это действительно отражает, мне кажется, действительность во многих, во многих семьях здесь, в иммигрантских семьях. И, кстати, не только в иммигрант у иммигрантов из России. Я вот... Я вот как-то разработал с одним китайцем. И здесь, в принципе, здесь есть такой тест, который называется SAT-тест. То есть дети сдают этот тест, и по результатам этих этих тестов они их или принимают, или не принимают в те или иные университеты или колледжи. Ну вот сейчас там изменилась, изменилась немножко система, но тогда это было... Вы пишете тест по английскому и тест по математике. Максимальная оценка 800 по каждому. То есть, 1600 – это если вы вообще не сделаете ни одной ошибки нигде. И у нас есть одни приятели, у которых дочка тогда получила... Сколько она получила? По-моему, 1550. Или 1550, или 1500, я уже не помню. вот Ну, в общем, обалденный счет, конечно, для теста. Ну, об этом можно только мечтать. И вот я... И она попала, кстати, в этот в ельский университет, сейчас на его закончил Я этому китайцу рассказываю, что вот так и так эта девочка у нас, приятельница, хорошо очень написала тесты с IT. Он говорит, ну и как же она написала? Я говорю, на 1550. Он мне так и спокойно отвечает, ну что, для девочки это хорошо. И на самом деле у китайцев очень много, они очень такие трудолюбивые. Я не скажу, что они очень такие креативные но они сядут и будут сидеть и заниматься. И поэтому э, вот эти азиатские студенты, и китайские в частности, попадают в очень сильные университеты здесь, типа принстон Yale, MIT, Stanford. Ну, самые лучшие, потому что они набирают хороший счет вот на этих тестах. А что касается среднего американского ребенка в школе, они, в общем, побаиваются сложных предметов, И математики тоже. Сейчас, чтобы перейти немножко на тему, связанную как-то с программированием, почему дети не очень хотят идти на эту специальность в Америке. Набор сильно падает. Вот это называется Computer Science, или Computer, или как-то как еще специально называется Information Technologies. И дети не хотят идти после школы учиться. Они думают, что это сложно. Я не очень понимал, почему это сложно. Потому что... Ну, computer science сложнее, а information technologies легче. Но вот однажды я стоял на остановке автобуса, и перед мной стояла пара молодых ребят, наверное, ну, ну школьник один из них, это точно. И вот она была, как я потом выяснил, его старшая сестра. Ей было примерно 25 лет. А, ему было примерно лет 17, наверное. И вот она ему рассказывала о каком-то событии, которое как-то давно произошло в прошлом. И она ему говорит, это было лет 9 назад, мне тогда было 16 лет. А он говорит, да не может быть, я я не могу в это поверить. Тебе сейчас 25? Она говорит, да. Ну подожди. Он вынимает свой мобильный телефон и начинает нажимать кнопки. Я думал, что он хочет кому-то позвонить, какому-нибудь другому свидетелю вот этого события, о котором она ему так рассказывала. А оказывается, я был неправ. Он просто использовал калькулятор, который у него в мобильнике был, чтобы вычесть 9 из 25. Когда я увидел вот это, что ему нужно для этого калькулятор, я, в общем, понял, почему дети не хотят идти учиться на программистов. А учиться когда? потому что они не могут сделать простейший Кстати, учиться на программистов – это правильно конечно правильная форма, но у многих эмигрантов, особенно тех, которые здесь стали программистами, они у нас это называлось так – пойти кончить на компьютер. Так они вот так говорили. Вот мой муж пошел на курсы, кончил на компьютере, вот теперь работает программистами, хорошо зарабатывает. Ну так вот, никто не хочет идти уже и кончать на компьютер, потому что для того, чтобы отнять 9 от 25, требуется калькулятор. Так вот, если вы хотите проверить, или ваш ребенок может быть программистом, не надо, чтобы он имел какие-то суперуспехи в математике или еще в какой науке, в логике. Просто придите домой и внезапно, за ужином, скажите ему, сколько будет 25 минус 9. Если у ребенка уйдет больше, чем 10 секунд на ответ, то, конечно, в программисты лучше не ходить вашему ребенку. Вот. Ну и последняя тема. Я наконец-то обайфонился. То есть сегодня был этот праздник, выходной у меня был. И, а магазины работали. В Америке, в основном, они, конечно, работают всегда. Пошел в этот магазин компании AT&T. У нас на Моле, тут большой Мол есть. И там, есть компании этот магазин. Там есть не только магазин AT&T, но там есть э, тоже и Apple магазин. То есть у меня был вариант либо идти в Apple, либо идти в AT&T. Но дело в том, что... У меня был такой сложный вариант, у меня уже было два, э, два телефона AT&T с двумя номерами. У меня и у ребенка, и я решил взять себе айфон, свой текущий телефон отдать жене. То есть взять третий номер. Ну, то есть это был сложный вариант, поэтому в Apple Store меня, мне бы не дали. Ну, короче, меня обслужили бы так, поэтому я пошел в AT&T. Взял телефон, они мне сделали все, что нужно, перевезли, там проимпортировали всех, всех моих контактов. Телефон хороший, слава богу, уже ажиотаж закончился, и можно зайти спокойно в магазин и купить этот айфон. Поэтому я, собственно, и не ходил, это была одна из причин. Вторая из причин, я боялся, что он начнет съедать время нем, и это, я боялся правильно. Действительно, классная штука, я сегодня купил, я уже потратил несколько часов, играя с ним, изучая, что происходит с ним. И вот, в частности, э, ну, я действительно получаю удовольствие. Хорошая штучка, конечно особенно, конечно, я это все выучу. Будет еще более приятно. Вот начал уже закачивать подкасты туда разные. Не только подкасты, конечно. Ну вот, в частности, закачал, пошел на русский, на русский этот подкастинг-сайт на ваш. И там списал с помощью iTunes вот свежий подкаст Василия Стрельникова. А мне как раз тут надо было полмойки. И вот я гордо сбросил его на айфон, айфон в карман, швабру в руки и пошел. То есть слушаю Василия Стрельниковой и с Василием вместе мы помыли пол на кухне. Вот, он, конечно, об этом, я думаю, не знает, что так было, но это было. Вот, кстати, он рассказывал о поездке своей в Лондон и рассказывал о том, что у него не удалось сходить на мюзикл «We Will Rock You». Я вам очень советую. Я, я, мне удалось сходить, я был там в ноябре прошлого года, Мы пошли на этот мюзикл обалденный мюзикл ну во первых я люблю группу Queen, но даже если бы я ее не любил или кто ее не любит или не ну очень красиво сделан мюзикл сходите не пожалеете когда будете покупать билеты проверяйте билеты все таки когда покупаете их хоть покупайте и в театральной кассе проверяйте места меня накололи мы были втроем в лондоне я там такая система там вот я покупал вот на площади пикаделий в подземном переходе, там театральная касса есть, и ты приходишь утром, ну, по крайней мере, у нас так было, это было, мне надо было на вечер брать, и он взял у меня деньги, долларов 200, наверное, это мы заплатить за три билета или чуть больше, я уже, или это, а может, не долларов, а может, фунтов, не помню, но факт вот что он говорит, деньги давай, я там у кого-то возьму билеты, а после обеда заберешь, билеты я забрал, после обеда, ближе к началу уже, это было дело, ближе к началу сеанса, Сначала шоу билеты он мне отдал, быстро показал их в руках. Я, естественно, бросил в карман, не подозревая, что может быть какая-то лажа. Это же все-таки театральная касса. Вот. Но когда мы пришли э, туда, в театр уже, оказалось, что там получилось так, что только один билет был в хорошем ряду, типа в третьем или в каком-то, а два билета были далеко. Хотя места были подобраны так, типа были места 1, 2 и 3. И он мне так и показал веером, немножко развернули, сказал, вот видишь, 1, 2, 3 места и я тебя взял. Оказалось, что один-то был в одном ряду, а и 2,3 было через 20 рядов после этого. Так что проверяйте билеты, хоть вы и в Лондоне. Лондон город хороший, дорогущий, очень дорогущий. Они просто взяли цены в Америке, мне кажется, и значок поменяли. Вместо доллара они поставили вот свой паунд, и что удвоило, просто удвоило все цены. Я не знаю, как там люди живут, на какие шиши они, в общем там живут. Дорого, очень дорого в Лондоне. Ну, по крайней мере, для тех, кто живет в Америке. А от город хороший что там говорить. Действительно хороший город. Так что, ребята, будете в Лондоне послушать и мюзикл We Will Rock You. Красиво исполняет, хорошо поставлен, удовольствие получите. Вот и все на сегодня. Это был Будам в подкасте «Американские будни». Сегодня 1 сентября 2008 года. Здесь уже вечереет на Нью-Йоркщине. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Если у вас дети пошли в школу, им всего хорошего. Пусть хорошо учатся может быть, станут программистами. До свидания.